Запасной аэродром. Людей было ужасно много в тесных коридорах. Иван Васильевич, работник запасного аэродрома на стенании окружающих, сказал, что нам страшно повезло. Здесь много места, и мы сможем даже спать лежа. Раньше объект принадлежал военным, и у них была казарма. Из нее, сейчас в пустые комнаты основного здания, мужчины начали носить свернутые в тугие рулоны матрасы. Женщины застилали их какими-то грубыми серыми тряпками, которые называли простынями. Я помогала им, но дело все гораздо медленнее, чем другие. Меня это злило. А еще начало казаться, что остальные женщины перешептываются за моей спиной. И снова, как в самолете, я постаралась оглядеться вокруг. Развернулась, затылком в угол, расправляя складки грубой ткани на матрасе. При этом наблюдала, что делают другие. Женщины работали слаженно. Одна вытаскивала простыню из мешка. Вторая встряхивала с лежавшуюся ткань и передавала следующим. Те застилали матрасы. Но в момент, когда они подходили друг к другу, еле заметно склоняли голову и перешептывались. А потому что смотрели в этот момент на меня, стало понятно, что я и есть предмет их обсуждения. И главное, ни одного знакомого человека. Я даже неприятной Ларисе была бы рада. Но меня при распределении впихнули в эту огромную комнату. Старшая бортпроводница оставила главной стюардессу Лену. Она больше всех охихикала. Я решила не сдаваться. Что хитрого в оборачивании тонкого жесткого мата, который они называют матрасом, куском серой мятой ткани? Справлюсь? Не развалюсь? Сжав сильнее челюсти, я начала входить в ритм, как на занятиях в фитнес-центре. Тренер считает, я оборачиваю. Только сейчас я была и инструктором, и спортсменом. Втянулась в ритм и перестала быть интересна остальным. Спать хотелось ужасно. Но пока руки разглаживали и оборачивали, был шанс не уснуть прямо сидя. В первую полностью застеленную заправленную матрасами комнату запустили женщин с детьми, а мы отправились дальше. В следующем помещении мужчина уже разложили матрасы, но Лена вместо простыни дала мне ужасную, холодную, комковатую и ужасно пахнущую затклостью подушку. «Надевай наволочку!» Мне в руки сунули серый квадрат такой же грубой ткани, как и простыня. Я расправила наволочку, она была странной. Квадратный карман, краю которого нашита во всю длину полоса сантиметров 15 шириной. Держа на весу подушку, я пыталась протиснуть ее в наволочку. Она застревала, комкалась, пришлось усилить напор. С трудом я затолкала жесткую подушку в каневый мешок, и она встала в нем колом. Женщины расхохотались. Они смеялись, показывая на меня пальцем, а я не понимала, что их не устраивает. Старалась погасить закипающую обиду. И не дать пролиться слезам. Девушка в синем спортивном костюме с надписью «Водное поло» подошла ко мне. Сердито вырвала подушку из рук, ловким движением стянула наволочку, положила подушку на подоконник, вдела руки внутрь тканевого кармана. А потом случилось чудо. Она ухватила углы подушки через ткань наволочки и вывернула, встряхнув. Расправила нашитую ткань так, что стала аккуратно. Плюхнула подушку на застеленный матрас. «Хватит издеваться над ней! Ну, не умеет девка ничего делать по дому! Что теперь? Все такие хозяюшки прям? Или тоже доставку еды иногда заказываете? Такие все работящие, что ж противно!» Я прониклась благодарностью к незнакомой пассажирке, а та повернулась ко мне. «А ты тоже хороша! Мы ж не в лесу! Чего не поняла, спрашивай, поможем, подскажем! А то и до утра не управимся!» Женщина двинулась к мешку с постельным бельем и, выудив простынку, кинула ее мне. В комнате снова стало тихо. Только шелест ткани и редкие фразы нарушали тишину. Мы работали слаженно, пока мужчины не принесли одеяло. Они были настолько колкими и неприятными, что даже брать их в руки было противно. Клечатая ткань была похожа на валенки коричневого цвета. Ее надо было вставлять в пододеяльник. Не знаю, случайно или нет, Но мне именно их вручили. Лена передала сначала колкой одеяло, а потом пододеяльник. Я отошла в угол. Решила, что рассмотрю конструкцию белья. Если что-то не пойму, спрошу у спортсменки в синем. Развернув пододеяльник, я сразу поняла, что мне достался бракованный экземпляр. Прямо посередине ткани изъяла огромная круглая дыра. Кто и зачем ее вырезал, я не знала. Но понимала, что так быть не должно. «А можно мне пододеяльник заменить у меня порванный?» В комнате вначале стало тихо, потом женщины начали смеяться. Они тыкали в меня пальцами и хохотали. Хмурая спортсменка взяла меня за руку и вывела в коридор. «Эти не угомонятся, так и будут над тобой потрунивать. Я сейчас найду тебе дело в другом месте, а то еще слезы придется утирать». Спортсменка потащила меня по коридору, заполненному снующими туда-сюда людьми. Выхватила из потока местного дяденьку, тот что-то сказал ей и махнул рукой в сторону ближайшей двери. Девушка меня затащила в небольшую, отделанную ужасным белым кафелем комнату. «Сейчас мужчины вернутся с мороза. Заварим чай, кружки, электрический чайник в коробке на дальнем столе. И давай, не робей тут!» А она хлопнула меня по плечу и мчалась обратно. А я осталась разбираться с чаем. Осмотрела пустую комнату с рукомойником, но ничего, кроме ящика с эмалированными кружками и чайником, я не нашла. На столе еще была коробка с квадратными, похожими на туалетную бумагу, пакетиками. Они подозрительно пахли и были сшиты в ежиную ленту. Заварки не было. Путилированной воды или крана, сфильтрованной, тоже... Чтобы не терять время, я вытащила из ящика кружки, поставила их аккуратными рядами, решила, что как только принесут заварку и воду, тут же сделаю чай. В общем, осталась собой довольна улыбалась, когда в комнату ввалились мужчины.